«Там есть открытая бутылка валюты берроуза крикнул ему с кухни моджо рива изобразил кислую улыбку сойдет и пиво нарочито беззаботно откликнулся он повернул кран и в стакан ударила пенная струя холодного пива Старина Моджа с коптящей керосиновой лампой в руках, хромая, проковылял из кухни к ближайшей иллюстри и принялся зажигать свечи. И то верно, с отсутствующим видом согласился он: "Ты ведь у нас не любитель этого берёзового зелья, ведь нет? Я все больше пива да виски". Ухмыльнулся Ривас. "Что, фанданга или близнецы здесь?" "Ага, фанданга". Вон его барабаны на сцене. Он за остальными вышел. Из дальней двери послышались шуршание и стук. — Эй, Грег, это ты! Поможешь мне с этими, ладно? — Сколько уместится в руке, Томми! — отозвался Ривас. Сунув чехол с пеликаном под мышку, потягивая на ходу пиво, Ривас пробрался в заднюю комнату, взял у фанданга один из барабанов поменьше и вернулся в зал. Фанданго осторожно поставил свои барабаны на пол и вытер пот с круглого лица. «Фух!» — выдохнул он, облокотившись на край сцены. «Спинг спрашивал меня нынче утром, когда ты будешь?» — сообщил он, понизив голос. Ривас опустил барабан и покосился на ударника. «И что?» «Ну, не знаю, только он вроде как бы здорово зол». «С чего ты взял?» «У него поди и во сне рожа злобная!» «Он сказал, он хочет переговорить с тобой о чем-то!» Фанданга избегал встречаться с Ривасом взглядом, делая вид, будто проверяет свои барабаны. «Ну, может, насчет этой девицы?» «Что? Этой штучке Хэммонд?» Ривас нахмурился, вдруг вспомнив, что именно Фанданго встречался с этой девчонкой прежде. Собственно, фанданга их и познакомил. «Послушай, да она же на поверку совсем шалой оказалась! Тебя послушать они все такие!» «Ну, если не все, то уж большинство точно!» Буркнул Ривас, забираясь на сцену. «Тут уж ничего не поделаешь!» Он развязал шнурки футляра, поднял крышку и достал из него инструмент. Этот инструмент не поражал размерами, не больше двух футов в длину. Но он заслуженно считался самым красивым велли, с грифом, вырезанным из красного дерева, с медными струнами и колками из полированных медиков. Полукруглая же дека его, отделанная разными породами дерева, блестела как стеклянная. Смычок из конского волоса крепился к грифу с тыльной стороны, так что в профиль инструмент напоминал голову пеликана. Он поставил футляр на пол сцены, сел на стул, положил инструмент на колени и пробежался пальцами по струнам. Инструмент откликнулся коротким резким аккордом. Ривас вскинул его к плечу, отцепил смычок и осторожно на пробу провел им по струнам. Звук вышел не громкий, но на редкость печальный. Удовлетворенно кивнув, он спрятал инструмент обратно в футляр и положил смычок рядом, потом взял с пола свой стакан с пивом. — Как бы то ни было, — заметил он, сделав хороший глоток, — Спинг не стал бы беспокоиться из-за такой ерунды. — Черт, нынче у нас одиннадцатый год седьмого туза! Все эти верности с целомудрием сгинули через ворота Доктауна еще до нашего с тобой рождения. Как это случалось довольно часто, особенно в последнее время, Фанданга не смог определить, говорит это Ривас серьезно или в шутку, поэтому он не стал развивать эту тему, а вместо этого принялся расставлять и развешивать барабаны вокруг своего стула. «Эй!» Не выдержал он после нескольких минут молчания. «Не знаешь, что это за парень там у окна?» К этому времени Моджо уже засветил несколько люстр, и их света хватило, чтобы показать крепко сложенного мужчину, сидевшего у окна недалеко от входа. Несколько секунд Рива приглядывался к нему, не в состоянии решить, смотрит тот на него в сторону или вообще спит. Потом пожал плечами. Суэр его знает. — А если знает, то не скажет, — согласился фанданга Скажи, мы сегодня больше палить будем? Я тут прорепетировал немного кое-чего нового, пару багуоков. — Вот мне кажется, — Ривас допил свое пиво. — Лови! — крикнул он и бросил пустой стакан по крутой параболе в сторону Моджо. Тот опасливо оглянулся, поставил лампу на пол и в самое последнее мгновение успел схватить стакан в воздухе. Тебя, — Чтоб тебя, грек пробормотал он, поднимаясь на ноги и ковыляя к бару. — Угу! — кивнул Ривас, хмуро глядя ему вслед. — Будем полить А что? — Нам платят не за то, чтобы рива лобал какие-нибудь багуоки. — Нет! — подумал он. Для такой музыки нужны эти дикие юнцы с юго-восточной окраины Доктауна. Юнцы, полагающиеся на громкость своих глоток и раздолбанных инструментов, возмещая ими отсутствие музыкальных навыков. Я все никак не могу поймать ритма. — пожаловался фанданга Ну там, когда бы ты мне позволял просто поддерживать ритм твоего аккомпанемента или даже пения, ну, это еще туда-сюда. Но уж эти третьи и четвертые слои, и что при этом акценты совпадали... — Мы будем полить твердо заявил Ривас. — А ты одинокого пьянчугу будешь петь? — спросил Фонданго, выждав несколько минут. — Она самая сложная. «Бог мой, Томми!» — раздраженно вскинулся Ривас. «Это же твоя работа!» «Да, я буду ее петь. И если тебе лень учиться этому ремеслу, никто не мешает тебе отпустить бороду и побираться на улице!» «Ну да, Грэг, только...» «Думаешь, я вернулся из Венеции, потому что плохо работал?» «Да нет же, Грэг!» «Вот и верно. А теперь, может, прорепетируем до начала?» «Тебе не помешало бы». Прежде чем Фонданго успел ответить, в углу скрипнул стул. «Мистер Ривас!» Мужчина, сидевший у окна, встал и повернулся к нему. «Мне хотелось бы переговорить с вами, пока вы не начали». Ривас подозрительно покосился на него. «Что это?» — подумал он. «Вызов из-за чьей-нибудь попорченной жены или дочери». Впрочем, одет незнакомец был вполне пристойно. В белую фланелевую рубаху и белые же брюки с темным кожаным ремнем. Весьма, весьма пристойно, особенно по контрасту с красным синтетическим жилетом и широкополой шляпой Риваса. «Идет», — помедлив ответил Ривас, — «валяйте». Вопрос личного характера. Не могли бы мы обсудить его здесь, за столом? Хотите выпить?» «Ну?» Моджа вынырнул с кухни с полным стаканом пива в руках. Стоило Ривасу спрыгнуть со сцены. «Спасибо», — сказал Ривас, принимая стакан.